«Книга вторая. Тимберлита. Эпизод 12: Земная память. «Я обещал тебе приятный сюрприз», — не без гордости сказал Углас своей пленнице, когда они вышли из транспорта. «Мне он обошелся очень недешево. Командиры скоро перестанут уважать своего влюбленного императора, а к тебе в очередной раз подошлют ликвидаторов». Углас, принявший облик русского гусара времен войны с Наполеоном, продолжал говорить о своих жертвах, но Тимберлита уже слушала его вполуха. Хоть не верь глазам своим, она в солнечный летний день очутилась на поляне в заветном лесу. Вокруг нее в нерегулярном порядке стояли гигантские дубы. Некоторые их стволы скрывались в пестром подлеске из клёнов и диких яблонь. На цветах медоносов суетились дикие пчелы, по травинкам бегали муравьи под ногами на пружинистой подстилке вперемешку с резными коричневыми листьями лежали прошлогодние желуди леггкий ветерок слегка шевелил темно зеленые кроны в воздухе стоял родной и желанный запах дубового леса. «Неужели я на Земле?» — лихорадочно соображала Темберлита, всеми силами стремясь подавить свой восторг и запрещая волне сладких воспоминаний накрыть ее с головой и тем самым ослабить занятую перед похитителем позицию непреклонного межгалактического маяка. Нерегулярность вообще отсутствует в мире Зартеков. У них все выстроено или переоборудовано в ровные ряды, решетки, квадраты и треугольники, в пирамиды или кубки, в неизвестной ей композиции симметричных фигур. Откуда было в логове Угласа на секретной военной базе империи взяться нерегулярно посаженному дубовому лесу из ее детства и юности?» Что он опять задумал? Какой он сегодня озабоченный и не слишком уверенный? В империи явно что-то стряслось. Поначалу Углас просто держал ее в полной изоляции даже от Аркасии, подруги, и это ей было понятно. Он стремился лишить ее возможных случайных источников пополнения магических сил и дать время свыкнуться с мыслью, что теперь она будет с ним. Все время, проведенное в плену, Она чувствовала настойчивые попытки своего похитителя мягко проникнуть в ее внутренний мир, но терпение его явно заканчивалось. «Чего тебе от меня нужно, Углас?» — спросила Тимберлита, оторвавшись от созерцания леса. «Ты способен на откровенность?» «Время откровенности пришло», — сказал Углас, принимая галантную позу. «Когда-то я с легкостью проник в мир миранийцев». И ключом к этому стал их кодекс. Да, глупцы упорно следовали ему, даже ощущая на себе последствия многих его несуразностей. Узнав механизм принятия решений у противника, я легко вычислил его уязвимости и покорил две планеты Союза. Не совсем покорил. Правда, в последнее время, мне кажется, ты намеренно не добиваешь Алару и Мирону. Я права? Мир вот добывается, с нас достаточно, а сами эти планеты мне не нужны. Теперь империи нужна Земля? Да, но Земля стоит на отшибе, там еще не сложилась единая планетарная нация, как на остальных шести планетах Союза, и нет общего для земного человечества кодекса. Конечно и там уже говорят о мировом правительстве, и богачи даже исподвали его создают, но ситуация зависит от концентрации денег или непобедимого вооружения в руках единиц или даже одного человека, а до этого еще далеко даже по нашим временным меркам. Изоляция седьмой планеты сыграла со мной злую шутку. Земля не агрессивны и привыкли воевать. Они обладают бесстрашием и легко идут на самопожертвование. У них ничего святого в мировоззренческом смысле. Земляне в будущем представляют угрозу для империи зартеков, да и для других цивилизаций тоже. Они готовы начать покорение уже сегодня. Отчаянных путешественников и головорезов хоть отбавляй. Им, как и мне, когда-то стало тесно на родной планете. Они точно как я могут начать с торговли и представительства, а закончить военным нашествием. Проникнув в другие цивилизации, сразу примутся их воспитывать. А кто земному перевоспитанию не поддастся, тех ликвидируют. За примером далеко ходить не надо. Ты первая прилетела с земли, прилетела без злых намерений, а сколько сразу дров наломала». «Дело за техникой, а она скоро у землян будет». «Да, на земле время сейчас летит быстрее», — сказала Тимберлита, гладя ладонью кору на стволе дуба. Она вспоминала о дочери. Если малютку все же отвезли на землю, и она прожила там обычную жизнь, то давно уже должна лежать в могиле. А какую еще жизнь могла прожить ее дочь, если, как рассказала Аркасия, все сопровождавшие ее погибли на Мироне?» Челнок взлетел. Но как старая посудина могла оторваться от истребителей из артеков? Согласно кодексу, в случае гибели всей команды правительственный челнок должен быть запрограммирован на возврат к точке старта или в чрезвычайных ситуациях — наследование к межпланетарной базе союза колыбелей. А в такую даль некормленному ребенку никак живым не добраться. Как-то Дерби рассказывал ей о чудесном портовом биокомпьютере на челноке, но чем компьютер каждые три часа будет кормить человеческого ребенка? Своей болтовней? Тимберлита наблюдала за Угласом. Тот с неподдельным любопытством разглядывал заветный лес, нагибался к траве и цветам, смахивал паутину, слушал птиц. Углас, понимала Тимберлита, задался целью познать тонкий мир землян. Он хотел научиться думать и чувствовать как земляне, чтобы победить их малыми силами. Пусть на Земле нет мервуда, зато есть другие дефицитнейшие во Вселенной ресурсы и благоприятные условия для жизни зартеков. если только воду сделать тяжёлой. Но с этим учёные быстро справятся. Главное, на Земле много воды — единственного во Вселенной вещества, которое может быть в трёх состояниях — жидком, газообразном и твёрдым. Это универсальное топливо будущего. Надо только научиться преобразовывать темную материю для расщепления молекул воды на водород и кислород, чтобы создать, по сути, вечные двигатели для полетов во всерасползающиеся углы Вселенной. «Ликвидировать ее Угласу не было никакой выгоды», — думала Тимберлита. «Все независимые цивилизации измеримого сектора Вселенной осудили бы Угласа за умершвление известной личности в статусе межгалактического маяка. А молодая империя Зартеков слишком слаба и осторожна, чтобы нарываться на всеобщее порицание». Напротив, Углас должен заискивать перед более сильными цивилизациями, стремиться заполучить их в союзники или хотя бы нейтрализовать, пока не проглотит первую свою добычу. Союз семи колыбелей. Общаясь с нею, он всегда принимал человеческий облик. темберлита не знала, кто консультировал Угласа, но далеко не всегда эти облики были подходящими. В последнюю встречу он обернулся Дедом Морозом с ватной бородой и предложил Тимберлите обернуть ее Снегурочкой. Но она объяснила. «Это у обычных русских людей Дед Мороз и Снегурочка положительные и сказочные персонажи для малых детишек. Такими их сделали советские коммунисты после победы над капиталистами». «Зачем так сделали?» Им не хватало фетишей для нового оформления старых праздников. А у русских магов, знающих истоки персонажей, архетип Деда Мороза – это некрасовский мороз, красный нос, и царь-мороз из оперы римского Корсакова «Снегурочка». То есть черный демон, образ холодной смерти, и Снегурочка ему подстать. Она своевольная могиня. Земляне-мусульмане тоже их обоих считают черными демонами. Такими, как ты, Углас. Добавила она, смело глядя в его глаза. «Так что, обрядившись в русского Деда Мороза, ты для меня остался самим собой. А вот я не Снегурочка, хотя и магиня как она». «Расскажи мне эту сказку», — попросил уязленный углас, едва сдерживая свой гнев. «Мои советники уверяли, нам с тобой подошли бы образы Деда Мороза и Снегурочки с магического праздника «Новый год» в русском детском саду». «В лесу родилась елочка, в лесу она росла». Вполне прилично запел с слащавым детсадовским голосом. «Значит, они давно следят и изучают землю», — поняла Тимберлита. «Нужно побольше узнать об этом и предупредить». Рассказать о «Черном маге-морозе»? И Тимберлита начала свой рассказ. Есть поэма Некрасова «Мороз, красный нос». Сюжет таков. Русский мужик Прокл, занимаясь зимним извозом на санях, простудился и умер. И суровым утром совраска свез хозяина в последний путь. Бедная Дарья, вдова Прокла, после похорон в тот же день отправилась в лес за дровами. По дороге через блестящую от снега равнину в глазах Дарьи показываются слезы, а когда она въезжает на дровнях в могильные покои леса, Из груди ее вырывается глухой сокрушительный вой. Лес равнодушно внимает вдовьим стоном, навеки скрывая их своей нелюдимой глуши. Не отерев слез, Дарья начинает рубить дрова и полная мыслью о муже зовет его, с ним говорит. Она воображает себе зимние ночи без милого мужа и представляет бесконечное полотна, которое станет ткать к женитьбе сына. С мыслями о сыне приходит страх, что сельская община отдаст Гришу в рекруты, ибо некому теперь за него заступиться. Сложив дрова на дровне, Дарья собирается домой. Но потом, машинально взяв топор и тихо, прерывисто воя, подходит к сосне и застывает под нею без думы, без стона, без слез» тут к ней подбирается мороз воевода, обходящий свои владения Он машет над Дарьей ледяной булавой, манит ее в свое царство, обещает приголубить и согреть. Дарья покрывается сверкающим инеем, но снится ей жаркое лето. Ей приходит видение. Она копает картофель на полосах у реки. С нею дети и любимый муж, а под сердцем бьется ребенок, который к весне должен появиться на свет. Заслонившись от солнца, Дарья смотрит, как все дальше уезжает в воз, в котором сидит Прокол, Маша и Гриша. Во сне она слышит звуки чудесной песни, и последние следы муки сходят с ее лица. Песня утоляет ее сердце, в ней дольнего счастья предел. Забвенье в глубоком и сладком покое приходит к ней со смертью. Ее душа умирает для скорби и страсти. Белка роняет на нее ком снега, а Дарья стынет в своем заколдованном сне. «И я, по-твоему, мороз воевода? Предсеча смерти? Ты убил сотни тысяч ларицев и миранийцев. И ваши магические воеводы уничтожают миллионы людей и природу. Увы, но таким прощения нет». «А чем плоха Снегурочка? Когда я тебя забирал с Мироны, ты мне и представилась наподобие Снегурочки, избранной девушкой, коронованной в ближних галактиках, хотя и слабоватой магиней. Я никак не пойму, за что тебя короновали в межгалактические маяки. Я от имени империи голосовал против. По кодексу Мирона ты выходишь такой же, как Снегурочка, незаконной» чуждой, темной могиней. С твоим появлением на Мироне в обществе произошел политический раскол, а благодаря твоему стороннику-безумцу Дергану из-за тебя треснуло общество и на Аларе. мироницы вскоре и без меня перерезали бы друг друга. Зачем ты добилась популярности и взялась переустраивать жизнь в союзе на земной лад?» Сегодня твои сторонники подались в партизаны и приносят мне беспокойство и потерь больше регулярной миронийской армии. Чему полезному земляне могут научить другие цивилизации? Сидели бы вы лучше дома. Я и сидела дома, в своем заветном лесу на земле, пока ты не напал на Мирону. Так они говорили в последнюю встречу. А сейчас темберлита шла вдоль кромки лесной поляны, Стараясь не наступать на большие цветы. Скоро она наткнулась на бугорок, Весь покрытый спелой лесной клубникой. Тогда стала собирать и есть ягоду. Углас стоял рядом, в гусарской форме. Шпоры его сапог забились травой И вязли в земле, не звенели. Опять промахнулся. Чувствовал он себя все более неловко и глупо, Огородным пугалом, Что советникам его могло стоить голов. «А сегодня расскажи мне про оперу», — сказал наконец Углас. «Я так и не понял, почему я Дед Мороз, а ты не Снегурочка». И Тимберлита начала рассказывать сюжет оперы римского Корсакова «Снегурочка». «Мертвое царство Мороза. Полночь. Леший провозглашает конец зимы. Возвращается весна, и лес оживает». Весна признается птицам, она скучает по теплому солнышку, а здесь на севере ее поджидают ревнивый мороз и его дочка Снегурочка. Незаконное рождение Снегурочки разгневало Ярилу солнца и в мире с тех пор царит разлад. Весна пытается согреть птиц, но тут появляется мороз. Его ревность и нерешенная судьба выросшей дочери вызывают ссору весны и мороза который предрекает гибель Снегурочки от любви. Родители решают оставить Снегурочку людям, отдав семью бездетного бабыля, и зовут дочь. Она тоже просит родителей отпустить ее к людям. Мороз поручает Лешему охранять Снегурочку, прощается с дочерью и исчезает. Весна вступает в свои права. Бериндеи среди ночи приходят в мертвый лес для совершения обряда изгнания зимы, проводов масленицы и зазывания весны. Бобыль и бобылиха замечают Снегурочку, боярышню. Снегурочка предлагает им стать их дочкой. Она прощается с лесом, лес отвечает ей, заставляя бериндеев впасть ниц перед магической силой Снегурочки. Магической силой Снегурочки ухмыльнулся углас и, не по-гусарски торжествуя, срезал с саблей кустик клубники и положил в рот несколько ягод. Снегурочка всегда вносит разлад. Снегурочка приходит с царство Леля, к людям, продолжала Тимберлита. Лель помогает ей делать первые шаги по земле бериндеев, но быстро уходит к другим девушкам. Не понимая, почему Лель не остался с ней, Снегурочка ощущает сердечную боль. Тут является Купава. Она перед всем честным народом рассказывает Снегурочке о своем счастье и благополучии. Приплывает мисс Гирь, жених Купавы, и выкупает невесту. Дав клятву Купаве, мисс Гирь замечает Снегурочку. Но ни признание в любви, ни подкуп бабыля и бабылихи не помогают ему завоевать девушку. Она остается безучастной. Купава же приводит Бериндеев и проклинает Снегурочку и мисс Гиря. Народ требует царского суда над изменником и осуждает Снегурочку. «В русских сказках тоже действует кодекс», — почти обрадовался Углас. Скорее набор устоявшихся правил. «Слепые гуслеры», — продолжила Тимберлита, — «вещают царю Бериндею о радостной и спокойной жизни в его царстве». Но царь, чувствуя неправду, предлагает в Ярилин день собрать всех влюбленных в зачарованном лесу и наутро объявить их мужьями и женами, тем самым попытаться восстановить в сердцах людей любовь. «Как все запущено! Так, кажется, говорят русские. А этот мой лес похож на зачарованный?» Не без гордости за свое создание спросил Углас. «Да, спасибо. Один раз угодил». Приходит Купава. Она рассказывает царю обо всем, что случилось между ней, Мизгирем и Снегурочкой. Берендей объявляет суд над Мизгирем. На суде Мизгирь отрекается от Купавы, ведь он любит Снегурочку». За столь бесчестный поступок Берендей приговаривает Мезгиря к вечному изгнанию. Появляется Снегурочка с Бобылем и Бобылихой. Потрясенный Бериндей не верит, что такая красивая девушка может жить без любви. Мезгирь Лель вызываются исполнить просьбу царя зажечь Снегурочке нетронутое сердце. Царь открывает Бериндеям дорогу в зачарованный лес. Сопровождаемые Лелем и шаманами влюбленные отправляются в путь. Заверную службу царь разрешает Лелю выбрать девушку, которая наградит его поцелуем. «Возьми меня!» – просит Снегурочка, но Лель выбирает Купаву. Снегурочка остается во дворце совсем одна. Появляется мезгирь и пытается силой завладеть Снегурочкой. Леший встает на ее защиту и заводит мезгиря в зачарованный лес. Мезгирь блуждает по зачарованному лесу в поисках любимой. Светлое видение Снегурочки ведет его по лесным лабиринтам. Снегурочка видит встречу Леле и Купавы. Ее страдания становятся невыносимыми. Она отправляется к своей матери весне, готовая отдать за дар любви все, даже собственную жизнь. Снегурочка зовет мать. Весна поднимается из вод озера. Это последний час, когда она царит в земле берендеев С рассветом наступит лето. Весна возлагает на голову дочери венок. С этого момента Снегурочка лишается дара бессмертия, вступая в земную жизнь. Прощаясь, Весна предостерегает дочь от смертельной опасности, но Снегурочка идет навстречу любви и людям. Встретив Мизгиря, Снегурочка говорит ему о своей любви, которая приведет ее к гибели. Мизгирь, отвечая на ее признание, не верит, что их счастью может что-то помешать. Всходит солнце, собираются бериндеи, начинается обряд посвящения женихов и невест. Снегурочка, выходя к солнцу, пред царем и народом, открывает свою любовь к Мезгирю. Пророчество мороза сбывается. Снегурочка гибнет, тая в солнечных лучах. Мезгирь с горя бросается в озеро и погибает. Жертва Снегурочки возвращает берендеям чудо любви и света. «Да у вас в сказках одни трупы!» Мне далеко до кровожадности вашего Деда Мороза. Мне самому сильному магу нужен всего лишь Мервуд, а ему души подавай. Ты убиваешь невинных, Углас. Я уже давно отменил приказ уничтожать все живое. Теперь мы ликвидируем только тех, кто сопротивляется. Странно, после очередных зверств Деда Мороза и Снегурочки вы их определили в сказочные воспитатели своих детишек. «Земляне, я вижу, не отделяют содержание, сути, формы. У Зартеков нет сказок и всяких выдумок. Глупо запевать ограниченный разум такой ерундой. Но мне нравятся твои рассказы. Я скоро начну понимать землян, и тогда...» Углас не договорил, но Тимберлита и без того знала. «Ее тоже используют, чтобы найти уязвимости землян и потом напасть». Но ни говорить, ни общаться с угласом она не могла. Как тогда узнаешь намерения врага? Как узнаешь о судьбе своих близких? А Тимберлита, вопреки режиму изоляции, смогла многое вызнать. Главное, она узнала многое о биологии зортеков. Они не просто бесполые существа. Они могут жить и в животной форме, и в растительной. Когда Тимберлита это открыла, то поначалу пришла в ужас. Ведь тогда зартеки могли миллиардами высадиться на облюбованной планете в форме спор, семян или еще какой-то мелкой структуры. Размножаются они вегетативно. В определенном возрасте, по сигналу извне, организм зортека перестраивается и обретает свойства растения. Но в растительную форму взрослые особи могут преображаться только на своей планете, используя ее силы и комплексы каких-то специфических веществ света. Значит, все размножение сосредоточено лишь на одной планете, а цикл размножения и выращивания потомства еще посложней, чем у людей. Это и есть главная уязвимость зортеков. Им не хватает взрослых особей для масштабного захвата планет. «Где находится материнская планета Зартеков, никто не знает, даже сами Зартеки. В мирное время Зартеков было достаточно, но как только они столкнулись с Мироной, стали нести потери. Войск перестало хватать, а тут еще и партизаны». «Лезвие сабли из миронийского Мервуда?» – спросила Тимберлита, чтобы только продолжить разговор. «Конечно, смотри!» Углас выхватил саблю, подбежал к стволу ближайшего дуба, размахнулся и наискось ударил. Лезвие разрезало ствол на всю длину сабли, но эта длина была меньше толщины ствола. Дерево вздрогнуло, но устояло. Как по сердцу резануло тимберлиту, видя, что Углас собирается, зайдя с другой стороны дерева, ударить его, чтобы срубить, она крикнула. — Достаточно! Я убедилась! Клинок не бутафорский! Откровенность за откровенность, я описала тебе цивилизованный менталитет землян, твоего потенциального противника, теперь твоя очередь. Спрашивай. Ты стал терять интерес к Мервуду, воюешь как-то вяло, в чем дело? Углас, испытывающий, посмотрел на Тимберлиту. Он явно колебался, отвечать или нет. «Теперь Мервуд всего лишь отвлекающий маневр», — наконец ответил он. «Мервуд как цель был сначала». «Когда я по неопытности дальше своей империи ничего не видел, а как выбрался на оперативные просторы, узнал. Объявилась таинственная молодая цивилизация, она даже не вошла еще во вселенскую энциклопедию Дергана. Чем же она опасна? Новый игрок на вселенской сцене взялся за изучение темной материи серьезно и очень быстро и далеко продвинулся». Цивилизация даже начала уже было создавать опытные образцы преобразователей, трансформаторов темной материи, как... Как что? Не вытерпела темберлита по-женски. Как раскололась почти пополам, а эти половинки стали цивилизациями-антиподами. В союзе колыбели этого не знают. Это информационный подарок тебе. В доказательство моего доверия так по земным меркам ведут себя в паре. «Не совсем, потому что это и свидетельство. Теперь ты меня не отпустишь. Я твоя пленница, а не пара. Рассказывай мне суть». Цивилизация раскололась по принципиальному спору. Одна половина, назвавшая себя шункетами, хотела использовать темную энергию для военных целей, для захвата Вселенной. Другая, назвавшая себя гипестами в мирных целях, считая такой захват негуманным и опасным. Чем опасной? Для кого опасной, если речь идет о захвате всей Вселенной? Гипесты рассчитали, немирное использование темной энергии способно нечаянно, обратным, мгновенным сжатием материи уничтожить всю разумную и биологическую жизнь во Вселенной. Обратным распадом химических веществ? Да, вся материя распадется на элементарные частицы, а те должны сжаться. «Кажется, я поняла. Продолжай». «Между антиподами началась гражданская война, и шункеты вытеснили гипестов из родной галактики. Гипесты, случайные или нет, рассеялись именно в том секторе, где находится моя империя и ваш союз колыбелей. Я не верю в случайности». «Думаешь, у них здесь есть какой-то союзник?» «Я уверен в этом». «Почему победили шункеты?» Пленные гиппесты рассказали, в их изначальной цивилизации было строгое кастовое устройство общества. Одни военные, другие ученые-инженеры, третьи рабочие, четвертые дающие воспитывающие потомство, пятые — ясно, на земле кастовости почти не осталось. Военные не могут инженерить и участвовать в размножении. Ученые и рабочие не могут воевать и размножать популяцию. Среди сторонников завоевания оказалось больше военных, среди сторонников мирного использования темной материи ученых. Как на Земле в отношении использования атомной энергии. Ничего нового под Луной. Споры ни к чему не привели, а в прямых боестолкновениях военное большинство, естественно, победило. Но шункеты сделали ошибку, позволили гипестам удрать. Те захватили часть военного флота и на нем рассеялись по союзным мирным цивилизациям. И унесли с собой ключевые научные и технологические разработки. Именно темберлита А теперь шункеты опомнились. Они настоятельно предложили всем цивилизациям ловить гипестов и уничтожать а касты ученых и инженеров передавать им за большое вознаграждение. Шункеты опасаются, что ученые египесты соберутся вместе и устроят на темную материю новый мозговой штурм? Конечно, я тоже начал ловить гиппестов, но ученые пока не попадаются. Почему? «У меня такое предчувствие, что они уже где-то тихо сидят и работают, а другие касты гипестов ничего об этом не знают. Ученые гипесты не вечны, им необходимо общаться с кастами родителей и воспитателей». «Знаю, есть признаки», — Углас опять испытывающе посмотрел на Тимберлиту. «Что, гипесты прячутся на земле?» — договорила Тимберлита, стараясь не выдать своего волнения. Да, моя разведка нашла два входа в другие измерения. В заветном лесу, который я для тебя здесь воссоздал, и в Мариинской впадине, на дне Тихого океана. До глубины 11 километров вам не добраться. Зартыки За боятся глубинных подземных и подводных сред. Это пока не добраться. Уже построен из Мервуда первый глубоководный батискаф. «Он выдержит нужное давлению 1100 земных атмосфер, а погружаться будут роботы. Они смонтируют воздушную трубу до поверхности океана. И тогда мы зайдем». «Вас не пустят, как не пустили в заветном лесу. Пока не пустили. Гипестов там нет. Но могут быть. Почему же ты так боишься шункетов?» Если шункеты, опасаясь достижений своих антиподов, двинутся в нашу сторону, никому не поздоровятся и в первую очередь в союзу колыбели и твоей родимой Земле. Это только если обнаружится, что именно на планетах союза прячутся их антиподы. Не только если. Шункетам легче не разбираться и искать по сотням тысяч планет, а уничтожить всех заподозренных. У моей империи всего несколько сотен боевых крейсеров, линкоров и платформ. А у шункетов армады, каждая по сто тысяч кораблей с неизвестным вооружением. Я этого ничего не знал, когда начинал захват колыбелей. Теперь, чтобы выжить, мне нужен союз или хотя бы нейтралитет с шункетами. Моя империя должна доказать, что может быть союзником, а не досадной помехой. Ты продаешь им Мервуд? «Только что начал отгружать. Первые четыре транспорта ушли, но...» «Что? Твои партизаны один оплаченный шункетами транспорт отбили и угнали неизвестно куда. Это почти катастрофа. Как я оправдаюсь? Теперь и у миранийцев есть листовой Мервуд». Вот. «У них нет технологий». «Нет, но давно бы уж могли появиться. Догадайся, Дерби привлечь инженеров салары «Команду Дергана?» «Да. Единственную состоятельную команду инженеров в Союзе». «На земле инженеры не хуже найдутся». «Пожалуй. Недальновидность хранителей мирона меня всегда удивляла». У Тимберлиты сильно забилось сердце, и она не смогла сдержать торжествующие улыбки. Все-таки она пока еще больше женщина, чем могиня. Тимберлита обняла ствол дуба, прижалась и вдруг явственно услышала звук звездного ветра. «Такой слабый, но родной». Но этот звук натуральный или постановочный? Вот что теперь ее волновало больше всего. Как узнать? Через окно к звездному ветру она могла бы набраться магических сил. «Ну, мои партизаны, громко сказано», — резко отстранившись от дерева сказала Тимберлита. «На земле любая большая война не обходится без партизан». «Вот именно. На земле. Я знаю от пленных. Это ты надоумила, Дерби, и совет старейшин отдать последние миранийские истребители своим сторонникам и воздыхателям». И они заделались партизанами. И я оказалась права. Партизаны действуют не по кодексу. Найди-ка углас у них слабину. Партизанская армия, я уверена, растет. Растет. У них новый боевой клич. Тимба. Тимба? «Мы или другие уже не кричат. Теперь их знамя ты». «Не я. Мой детский образ. Они хотят меня защитить. Как это все по-земному, они даже не знают, жива ли я». «Не знают. Летают на стареньких самоварах, но в прямых боестолкновениях мы им часто проигрываем». Я оголил фронт на Аларе, потому что весь воздушный флот пришлось бросить на борьбу с партизанами. И я не могу позволить себе нести такие потери. Мои солдаты и офицеры тебя ненавидят. К тебе уже трижды подсылали ликвидаторов, но моя охрана их обезвредила. Одна ты можешь угомонить партизан. Я пленница. Угомонить своих последователей и поклонников, которые с моим именем на устах умирают, Ты по-прежнему не понимаешь людей. У меня нет мотива. Есть мотив. Я верну тебе дочь. Тимберлита замерла. Мысли взвились и роями понеслись, не предлагая решений. Главное, ее дочь жива, жива. Сколько ей земных лет? Какова плата за ее возвращение? Да и можно ли назвать это возвращением? Или Машу тоже похитили? В условиях войны такая сделка выходит вполне земной? «Полусказал, полуспросил Углас». Тимберлита понимала. Углас на сей раз не блефует. Очевидно, партизаны сильно расстраивают его планы, создают угрозу едва завязавшемуся сотрудничеству с шункетами. Она уже смирилась с мыслью, что Тиамав, ее муж, не сможет помочь выбраться из плена, если он вообще жив. Тимберлита боялась, что сейчас она слишком женщина, чтобы принять правильное решение». Магиня в статусе межгалактического маяка не имеет права поддаться материнским чувствам. Она сама когда-то была частью звездного ветра. «Покажи, наведи экран на ствол дуба, вот сюда», — указала она Угласу на место, где только что слышала родной шум звездного ветра. Углас одним движением глаз открыл экран, и Тимберлита увидела свою дочь». Сначала в пионерском лагере, в облике девицы под окном, у ночного костра, потом во время нападения спецназа за артеков на поляне, у ствола дуба. Сердце матери бешено колотилось, мысли разбегались, она не знала, как реагировать. «На вид ей лет пятнадцать», — сказала наконец Тимберлита. «Да, школьница, где отсиделась? Кто то отсиделась, кто-то ее сохранил?» «Твоя разведка ее прошляпила». «Да». На земле загадок оказалось куда больше, чем на Мироне. «Я спас ее. Только ради тебя», — вкратчиво добавил углас. «Оставь. Скорее решил пленить. Где моя дочка сейчас?» Летела на Мирону на моем крейсере и под моим присмотром. Но смотрящих пришлось отозвать. «Кто-то десантировался на Алару, и я вынужден был. Я готовлю твоим партизанам большую ловушку». «Значит, сейчас ее у тебя нет?» «Я не стал сбивать корабль с твоей дочкой, хотя легко мог это сделать. Но однажды, стыдно признаться, они ловко оторвались от моего спецназа. Я, когда разобрались, даже приказал их маневр взять на вооружение». «Подростки сделали твой хваленый спецназ?» «Да», — сразу помрачнел Углас, — «с землянами придется повозиться». «Впервые я бит по-настоящему неожиданно и быстро!» «И кем бит? Школьникам! Каждый новый противник — новая школа!» «Где этот школьник здесь?» — обратилась Тимберлита к экрану. «Не надо, сама поняла», — сразу добавила она, выглядев Ивана как он сидит у костра посреди двух приобнявших его подруг и как он, высунувшись из-за ствола дуба, направляет на десантников Угласа какую-то железяку. «В твою честь я затеваю межгалактические гладиаторские бои», сменил неприятную тему Углас и с выражением добавил. «По земным правилам, точь в точь, как на аренах Древнего Рима, твое присутствие на боях должно выглядеть символом добровольного присоединения планеты Земля» империи. «У меня нет полномочий на присоединение, и ты об этом знаешь. Обо мне и об институте хранителей на земле никто и не знал. Бедная моя девочка летит по стопам безумной матери». «Ну-ну, не раскисать. Я припас хорошую роль для твоей дочери тоже. На первой стадии присоединения земля пусть окажется под патронатом империи. Я пригласил Шункетов на представление». Они свирепые вояки, им кровавая бойня по земным правилам должна очень зайти. А как шункеты и гипесты выглядят? Живьем я шункетов не видел, их никто не видел. Но внешне они должны быть неразличимы с гипестами. Может быть, различия появятся позже, когда их эволюционные пути совсем разойдутся. Покажи мне гипестов. Углас вывел на экран пленных гипестов. «Ой, как маленькие медвежата», — сказала Тимберлита. Она сразу вспомнила, что видела этих медвежат в мире мавилов, когда была у них в гостях. Что затевает углас с этими гладиаторскими боями? Срочно нужно отыскать Аркасию. «Я согласна присутствовать рядом с тобой на гладиаторских боях. А ты, пожалуйста, оставь мне этот экран с каналом и разреши приходить в заветный лес без твоих тюремщиков». — И позволь встретиться с Аркасией. Ты вдруг отрезал мне связь с ней. — Твою подругу застигли за считыванием секретных данных о структуре империи. Даже ваши тупые хранители догадались закрыть всю информацию о Мироне. А моя империя изначально была скрыта. Пришлось разведчицу ликвидировать. — Убить? — «А разве это не по-земному? Идет война, она противник, ее дети сейчас воюют со мной, выполняют правительственную миссию, что может привести империю к очередному локальному поражению на Мироне». Пока оглушенная темберлита оседала на траву, Угласу пришел вызов. «Вместо партизан в ловушку угодил твой бывший муж», — торжествой объявил Углас. «И Тиамав жив», — встрепенулась темберлита «Он не бывший». У себя под носом он проморгал жену и новорожденную дочь. По земным меркам Тиамав, простофиля и неудачник. И ты это знаешь. Зачем тебе, великой Тимберлите, межгалактическому маяку, муж-слабачок? И такие мужья бывают. Русские женщины привычны. Он отец моей дочери. Просто он первый мужчина, который тебе подвернулся. земля не влюбляются в тех, кто случится рядом, и потому часто влипают в истории. Магия покинула тебя на один миг, и ты влипла. Земля не закрывает информацию о себе, и мы многое о вас уже знаем. Даже на глупой Мироне тебя все жалели. На пафосе момента Великая Спасительница вышла замуж за ординарную личность, за Апологета Кодекса. А у нас с тобой мог бы выйти прочный союз с дальним прицелом. Зартеки тоже, можно сказать, влюбляются. Но наша любовь не связана с размножением. Совместных детей у нас с тобой быть не может. Но я приму твою дочь. А сам придет время, по нашим правилам, разражусь наследником империи. Отдаю тебе должное, Углас. Ты интересный, мне бесстрашный, целеустремленный экспериментатор. Это вполне по-земному. Родиться бы тебе не за Артеком. Мечтаешь, конечно, чтобы и тебя объявили межгалактическим маяком и нам создать звёздную пару. Так берёшь меня в мужья по неслучайной любви? На брак с тобой откуда мне взять любовь? Будто не знаешь. Когда вернутся к тебе магические силы, из них сможешь черпать и для новой любви. Ты же учуяла сейчас звёздный ветер, — сказал Углас, улыбнувшись. Не бойся, я сам приоткрыл окно в куполе. Пусть это будет нашей первой семейной тайной. Я тебя люблю, как могу. Возьми немного силы от своего звёздного ветра. Сейчас ты боишься принимать решения потому что бессильно. С Марией земной кристалл. Если ты, как обещал, привезёшь дочь ко мне, я могу. Нет, я буду должна обрести силу кристалла. Я стану прежней магиней Ты сам разве меня не боишься? «Мне пора рисковать. Шункеты припёрли. Да я уже давно рискую жизнью. Предлагаю тебе союз. Вся имперская элита против такого союза и требует твоей ликвидации. Они считают великую темберлиту опасной шпионкой и потенциальной диверсанткой, и твоя неуклюжая подруга убедила их в этом окончательно». «Ты просто спаситель мой». «Так выходит по фактам», — резко сменил тон император. Сказав это, Углас обратился в Зартека. «Гусарам ты мне нравился больше». «Увы, дела заставляют покинуть тебя». На земле, когда мужчина без объяснений покидает женщину, она обижается. «Хитра! Лечу встречать твоего Теамафа. Вернемся в самый раз гладиаторским боям, и я буду драться с ним сам».